Глава пятая. Конфуз. «Тьма, ты что, печатаешь левой пяткой? Где запятые? Здесь пробел пропустила. Даже с такой малостью, как набор текста, не справилась». Распинал меня, на чем свет стоит шеф. Больше целовать его не хотелось. Хотелось двинуть клавиатурой по хмурой роже так, чтобы клавиши намертво врезались в кожу. Но я сдерживалась. В пять утра пошел третий литр кофе, какая уж тут грамотность. Меня поражал в этом плане босс. Вторые сутки на ногах и до сих пор бодр. Ему хватало 10 минут с закрытыми глазами, чтобы потом три часа работать как машина. И ведь ни одной ошибки не допустил поганец. Из-за этого теперь я выглядела невежественной курицей. Смотрю, с русским языком у тебя туго. Иммигрантка? Эх, отличное могло бы быть оправдание, но нет. Дед эмигрировал из Великобритании сразу после рождения моего отца. Нехотя призналась. Да, иностранным детям тяжело дается русский язык. Даже с сочувствием произнес босс. Моя мама и бабушка русские. Выпалила даже не задумавшись. Вдохновилась проблеском нормальных чувств у Гранда. Тогда какого черта ты делаешь такие банальные ошибки? Заказик вместо заказчик. Что, буква «Ч» западает? Снова вышел из себя директор. «И кто дернул меня рассказать о маме? Наверняка бес попутал. Ну какие положительные эмоции по отношению ко мне могут быть у этого злобного ящера? Разве что сочувствие к моей ущербности». «Не западает». Сквозь зубы процедила, отчаянно сдерживая зевок. Осталось только показать сонливость, и меня вышвырнут отсюда еще до начала нового рабочего дня. «Перепечатай. Живо» и мне в руки швырнули мои же издевательства над русским языком. Меня уже порядком начинало потряхивать от его любимого словечка «живо». Я скосила взгляд на клавиатуру и представила, с каким звуком она врежется в лицо босса, как сломается нос и заплывут глаза. Невероятное зрелище. Правда, пришлось закончить с фантазиями и вернуться за свой стол, пока клавиатура не полетела в меня. Я, конечно, была уверена, что Грант не дойдет до рукоприкладства, но проверять не хотелось. Еще час нудной и выматывающей работы высосал из меня последние соки. Я буквально молилась, чтобы быстрее наступила половина девятого и начали приходить остальные сотрудники. Босс наедине представлял собой нечто крайне раздражительное, злое, язвительное и почти огнедышащее. Один раз, когда я пошла за кофе, но по дороге забылась и просто оставила чашку на кухне, вернувшись ни с чем, мне показалось, что у Люка не только засверкали глаза, но и заискрило на кончиках пальцев. Это здорово напугало меня, ибо до галлюцинаций я даже во время сессии не зарабатывалась. Похоже, директор медленно, но верно сводил меня с ума, подводя к нервному срыву. Кофе я ему сделала, а сама ушла в туалет освежиться. Пришлось целую минуту умываться ледяной водой, прежде чем сон хоть немного отступил. От макияжа не осталось и следа. Я смыла его еще около полуночи. И слава богу, а то глаза выглядели бы раз в пять хуже, чем было. Мне хватило мешков под глазами и красных белков. О потекшем носе я и вовсе молчу. Правду говорят, недосып ослабляет иммунитет. Когда я вернулась, Грант доделал почти всю работу, так что мне оставалась самая малость. Не мужчина, а скала. И ведь не зевнул ни разу. «Ты простыла», — заявил шеф, даже не посмотрев на меня. Он по-прежнему перебирал бумаги. «Нет, просто устала». Решила не скрывать очевидный факт. «Это я вижу. Синяки под глазами, припухшее лицо, красные пятна на коже». Если ты всегда такая по утрам, то мне жаль твоего молодого человека. Грант бросил на меня взгляд, после чего снова вернулся к работе, сосредоточенно вчитываясь в документы. Только он мог оскорблять с деловым выражением лица, будто заключал сделку, а не обливал грязью. Эта его черта тоже меня бесила. Обычно с утра я выспавшаяся и со здоровым цветом лица. Никто не жаловался. Я просто не смогла промолчать и не добавить в конце. До вас. Цвет и вправду, нездоровый. Ты простыла, Морган. И это накануне подписания второй сделки. И не надейся на больничный. Конечно, что еще могло волновать этого эгоиста, кроме его работы? Иногда мне казалось, что агентство – это все, что есть в жизни Люка Гранда. Невесту мы никогда не видели. Девушки, что захаживали в офис, были похожи на эскорт, а не на полках возлюбленных. А из друзей был только Денис, заместитель директора. И то последний вряд ли был закадычным другом, скорее обычным товарищем. Он работал на третьем этаже с кадровиками и принимал менее важных клиентов, заключая с ними договоры. Редкий гость в нашем офисе. Они с боссом иногда ходили на обед, но и это не было каждодневным ритуалом. Из всего перечисленного выходило, что директор одинок. Работа и сотрудники были для него и любимой, и семьей. К слову, родители шефа жили в другом городе и редко приезжали. Не секрет, что сам Люк к ним тоже не наведывался, даже на празднике. В общем, его эгоизм и орвение в работе были мне понятны, но это не значит, что он становился от этого приятнее. Не пойду я на больничный. Хороший сон и отвар и страв поднимут меня на ноги за день. У меня действительно было отличное здоровье. Простуда могла проявиться чиханием и легким насморком. Но все это легко лечилось сном, горячим чаем и пареньем ног в тазике. Отлично. Тогда иди сюда, я дам тебе последнее распоряжение. Как выполнишь, можешь отправляться домой. Жду тебя завтра в половине девятого. Хоть одна отличная новость за последние сутки. Я обошла стул и встала рядом с начальником. Он сортировал бумаги и показывал, какие куда отослать. Имейлы всех партнеров мне еще вчера написала на бумажке Лиза, так что с этим проблем не должно было возникнуть. Осталось только отсканировать документы, создать файл и отправить. Я наклонилась, чтобы собрать все необходимые бумаги, и Люк сделал то же самое. Никто не ожидал, что обычная рутинная работа приведет к мягким губам босса на моей шее. И ладно бы мазнул, но мужчина неожиданно застыл, так и не прервав поцелуй. Я не знала, что делать, поэтому запаниковала и отскочила, но только спустя несколько секунд. Поступок мужчины ошарашил меня. Конечно, позже я сообразила, что все произошло случайно, но сонный мозг отказывался переваривать информацию в тот момент. И снова я увидела легкий персиковый румянец на щеках начальства. Умилилась бы, да характер у него дрень. Я пойду. До свидания, мистер Грант. Я не планировала больше пересекаться с шефом. Всю работу можно сделать, не возвращаясь в его кабинет. До свидания, Морган. Пробубнил босс, склонившись над бумагами. Он пытался сделать вид, что очень занят. Я почти поверила. Почти. Домой уходила в приподнятом настроении. Целый выходной и никакого люка гранда. В моих планах был сон, фильмы, пицца и мороженое. Свободный вечер любой уважающей себя женщины.